Марина Эльденберт. Заклятые супруги. Книга третья. Темный рассвет. Пролог. Надо же было т о й г р я з н о й свинье его опередить. ж а к а р корс комкал бумагу и от души запустил ей в подставку для перьев, стоявшую на столе коллеги. Недалее, как пару дней назад, мерзкий ублюдок по имени Рено Фортискье написал откровенно слабенькую статью о пропавшей девушке, и Гранже прыгал до потолка, рассыпая комплименты, как к а з а г о р о х А ведь именно ему должна была достаться эта тема, и именно ему, а не этому выскочке из глубинки, которую даже назвать страшно. Единственное, чем тот мог гордиться, с м а з л и в а я физиономия, молодость, да хорошо подвешенный язык. Таким только мостовые мести. Что б тебя? а р к р д достал из нижнего ящика стола бутылку и от души к ней приложился. Выдал замысловатое ругательство, во время которого от засохшего цветка на окне отвалился очередной свернувшийся трубочкой листок. Что б вас всех? Кому это относилось, он и сам толком не знал. То ли к более удачливому и шустрому Фортиске, то ли к а н г р и й с к о й дамочке н е к р о м а г у за которой главный редактор газеты о л ь в и ш сегодня. у т р а т и л расположение к своему лучшему без п р е у в е л и ч е н и я и без ложной скромности журналисту. Раньше только ему он пручал о самые смелые, самые дерзкие темы, за которые Жак брался с исключительным энтузиазмом. Не смущал его ни к о п а н и е в нижнем белье и м е н и т ы х ни их грандиозные провалы или тайные г р е ш к и которые с радостью смаковали в каждом доме. Запачкать руки он не боялся, так уж устроен мир. Людям гораздо интереснее читать о дерьме и рыться в нем, потому что по большому счету все они свиньи. Что надменные аристократишки, сколь древняя кровь не текла в их жилах, что рабочие из самого занюханного района. Разница между ними только в счетах, пока первые гнут нос, вторые сходят б е с сильной завистью. Вот только аристократишки оберегают свои тайны, как никто другой. Можно подумать, что Гранже этого не знает. Да и как подобраться к этой ингерийской суке, когда его даже на порог в поместье Деларной не пускают? Сплюнув грязно-серую пепельницу, где еще дымилась дешевая сигарета, Аркур поднялся и от души пнул стул, который с жалобным хрустом завалился на бок. Радовало только то, что и упроны развестника полный ноль на эту тему. Больше, что они могут пыхтеть о том, как опасна некромагия, особенно заключенная в бабах, у которых что ни час новое настроение. Жак подхватил сиртук и вышел, миновал пустую к о н т о р к у секретаря, вышел на улицу и запер дверь. Ночью с т а в и л а с ь на него светящимися глазами фонарей. о л ь в и ж готовился встречать зиму, а вскоре и новый год, переход в эпоху электричества. В Свое время Жак написал обалденную статью об электричестве. О перспективах развития и все ему руку плескали, и даже Ольвежский вестник звал к себе в штат. Тогда он отказался, потому что там нужно было начинать с низов, а здесь все было на блюдечке. И где теперь это все? Эхо доносило шум т и п о графских станков, готовящихся снабжать столицу свежими новостями. Сутулившись, он вогнал голову в сюртук по самой подбородок, запахнул хлебки шарф и быстро зашагал в сторону проспекта. Здесь лучше не задерживаться в такой час. Месье Аркур! Голос раздался за его плечом. Журналист вздрогнул и грязно выругался. Только что ведь стоял один на пустой улице. Обернулся, чтобы наткнуться взглядом на изящную фигуру, закутанную в плащ. Облегающие брюки заправлены в сапоги. Плащ скрывает грудь. Но баба, как п и т ь дать баба! Не может быть у парня при таком росте такого тонюсенького фальцета. она стояла так, что разглядеть ее лицо не представлялось возможным. в тени и чуть п о у д а л и от фонарей тени счастные клочки света, что могли бы показать лицо, пожирал глубокий провал капюшона. в остальном женщина была закутана в черное с ног до головы. чего надо? огрызнулся Жак. он был пьян устал и хотел домой, надраться еще больше и звалиться спать до полудня. завтра выходной. Чтобы его единственный выходной в этой адовой круговерти, в которую ему повезло родиться, чуть больше тридцати лет тому назад. К тому же его раздражало превосходство, с которым на него смотрела эта тень, а в том, что она смотрела с превосходством, не было никаких сомнений. Это выдавали расправленные плечи и поворот головы. За свою жизнь он сполна нагляделся на таких вот, как она. Богатенькие все смотрели так. А еще все они были до безумия заняты, когда речь заходила об интервью или о встрече. Но что богатенькая бабенка делает в этой части города одна? Вопрос в том, чего хотите вы? Она приблизилась, и до него д о н е с с я тонкий аромат духов, резкие холодные нотки. От богачки веяло холодом, а еще у нее были странные глаза, ярко-зеленые, слишком странные даже для привыкших с и г н а л и т ь по подворотням кошек. Не говоря уже о человеке, он еще не знал, что ей нужно, но уже чуял нутром, что наклевывается что-то интересное. Журналистское чутье не раз подводило его к сенсациям, разоблачениям, громким скандалам или убийствам. Несмотря на полицейских, эти еще больше сволочи, чем аристократы, на прессу смотрят как на тараканов, хотя сами всего лишь цепные псы закона, и прищемить им носы иногда бывает очень приятно. Суть по всему у вас ко мне деловое предложение, ухмыльнулся Жак. От незнакомки по телу шла дрожь, но опасности и сенсации всегда идут рука об руку. Женщина кивнула и, не говоря больше ни слова, быстрым шагом направилась по улице. а р к у р о гляделся по сторонам, не идет ли кто следом, а потом направился за ней. Они прошагали добрый квартал в молчании, она ни разу не остановилась и не обернулась, как мог бы вышагивать привыкший к длительным переходам солдат. но небогатая девица. Да что говорить, у него самого с дыханием стало плохо. Все-таки привычка курить до добра не доводит. Мадам, мадемуазель, как вас там? Куда мы идем? Сюда. Жак не успел ничего понять. Скинутая рука пригвоздила его к стене прямо в узкую щель между домами. Самое то для желающей пообжиматься парочки. Вот только с этой змеюкой совсем не хотелось обжиматься. Она наводила жуть одним своим присутствием. Вас ведь интересует история графини н е к р а м а г а месье а р к о р Как далеко вы готовы зайти? Он чуть не в з в ы л от нахлынувшей радости, лишь усилием воли заставил себя остаться на месте и ничем себя не выдать. Кем бы ни была девица, ее эта история волновала не меньше. Возможно, она действительно могла помочь, или же об этом даже думать не хотелось. Она здесь вовсе не за этим. Жак напряг слух, но шагов на улице не было слышно. Никто не шел по его д у ш у чтобы избавиться от чересчур дотошного журналиста. Но с этой минуты все равно стоит быть очень и очень осторожным. Если и так, негромко произнес он, подбирая слова, м о ё расследование зашло в тупик. Эти двое заперлись в л у в Я пытался с ними поговорить и. Вам не придется разговаривать с ними. просто ненадолго отправиться в Майелонию, откуда вы вернетесь богатым и известным человеком. Она этого не сказала, но Аркуру слышал столь же явно, сколь увидел сияющее лицо Гранже из заголовки газет, статьи на первой полосе, которых снова будут подписаны его именем. О да, что-то я никак не пойму, о чем вы толкуете? А визите в нижние архивы Майелонского фонда знаний. На мгновение Жак забыл о жуте, что наводила незнакомка. В нижний а р х и в ы м а й л о н с к о й библиотеки можно было попасть только по рекомендации кого-то из высшей аристократии. Там хранились летописи и древние знания, собранные со всего мира на самых разных языках. Ему наверняка потребуется переводчик, чтобы разобраться в том, что она ему предлагает. Но что именно она предлагает? По ощущениям глаза сейчас сияли не меньше, чем у нее. Мне понадобится рекомендация. Здесь бумаги для вас и любого профессора лингвиста, которого вы пожелаете привлечь к расследованию. Женщина достала конверт. Могу ли я на вас рассчитывать, месье Аркур? Вас достаточно сил, чтобы похоронить читу де Ларне? Сил было достаточно, их п р и д а в а л а злоба, слепая, бессильная ярость на всех этих ч у в а н л и в ы х аристократов, ф о р т и с к ь ю и з а з н а е к известника. Какого запала хватит, чтобы похоронить графа с графини и всю их родню вместе взятую? Но сравниться с тем, что творилось внутри этой девицы, оно вряд ли могло. Странным был не только цвет ее глаз, ее взгляд вонзался ему в межбровье и выходил с другой стороны, словно ж а л о с т и лета. За всю практику у него было множество информаторов, но это. Запах подмершей плесени внезапно показался слишком резким, по затылку побежали струйки холодного пота. Можете, голос внезапно сел и отказывался ему повиноваться. Как мне к вам обращаться, мадам? С вас достаточно, что вы со мной разговаривали. Но я же должен знать, кого мне благодарить. Бумаги легли ему на грудь, движение м о л н и и И в них уперся кончик кинжала, странно г о с рукоять ю в в и д е чешуи. Одно неверное слово, и он с легкостью проткнет расположение неведомого благодетеля, легко войдет ему в грудь. Почему-то Жак в этом не сомневался. Стена за спиной неожиданно стала еще холоднее. Отблагодарите меня тем, что уничтожите н г и р и й с к у ю девку и забудете о нашей встрече. Автора рекомендательных писем. Ее голос с очелси ядом, а глаза засияли еще ярче. Хотя, возможно, ему так просто показалось с перепугу, тоже нежелательно упоминать. Мы друг друга поняли, Жак? Она обратилась к нему по имени, а сердце оторвалось и ухнуло вниз. Вполне. Замечательно. Кинжал исчез, бумаги поползли вниз, и Аркур едва успел их подхватить. Изучите генеалогию семейства Бего и историю герцогства Демортан. насмешливо произнесла незнакомка. Это поможет в вашей работе, и не затягивайте, пока новости еще горяча. Я очень-очень на вас рассчитываю. Постарайтесь меня не разочаровать. Этого она тоже не сказала, но журналистская чуть е не пропьешь. Прежде чем Жак успел открыть рот, она уже скользнула на улицу. Он даже не услышал шагов. Но когда в ы с с н у л с я следом, женщина и след простыл. Зато со стороны проспекта в ы в е р н у л старенький экипаж. Лениво стучали о мостовую колеса и ц о к о л и к о п ы т а и з в о з щ и к сонный, как осенняя муха, правил лошадьми и явно никуда не спешил. Разве что домой, в теплую постель к женушке. Журналист рукавом отер выступивший на лбу пот, чувствуя, как под о д е ж д у забирается прохлада. Не простудиться бы. Сейчас это будет очень не кстати. Ничего. Если задуманное удастся, ему больше не придется считать каждый ливре, ходить пешком и снимать квартиру в этом отстойнике, лишь по нелепой случайности м е н у е м ы й домом. Аркур шагнул под фонарь и извлек на свет рекомендации. б е г л о п р о б е ж а л взглядом, дернулся, когда наткнулся на подпись. Его сиятельство Флориан в и н о а граф де о р т е н Что б тебя? Девица со странными глазами отошла на второй план, а глаза а р к у р а чудом не вылезли из орбит. Он воровато огляделся, п о д н е с бумаги к лицу, чтобы убедиться, что зрение его не обманывает, после чего спрятал во внутренний карман и поспешил домой. Рекомендации п л е м я н н и к а его величества, помощь демоница со змеиными глазами, да хоть договора от самого верховного, за сделку, которая поможет заткнуть за пояс всех выскочек и снова развернуть эту н р о в и с т у ю к о б ы л у удачу к себе мордой, он готов расплатиться даже душой.